Глава 11 «Началось!» — неожиданно ни с того ни с сего произнесла Арти. «Что началось?» — переспрашиваю, вообще не поняв, про что она говорит и к чему это относится, и стараясь не сильно отвлекаться, чтобы не запороть труд как минимум последнего часа. Пусть это и всего лишь очередная тренировка от Арти, но ведь заставит же переделывать потом, если я сейчас накосячу. Мне уже на полном серьезе начинает казаться, что она испытывает удовольствие, придумывая для меня всякие такие задачки, а потом наблюдая, как я пытаюсь справиться с ними. Справиться — это еще мягко сказано, как я страдаю, пытаясь выполнить их. Вот это уже ближе к правде, особенно про последние тренировки. И ведь она не просто ставит передо мной задачу, а делает ее еще максимально заковыристой и зачастую с каким-нибудь хитрым подвохом. Я понимаю, что это для моего же блага, но определенные мысли по этому поводу все чаще возникают. Вот мало мне было тренировок по взламыванию и взятию под контроль различных устройств. Так она еще придумала, чтобы я физически переделывал устройства для того, чтобы к ним как минимум можно было подключиться. И все это только с помощью подручных средств. А это ведь так весело, пытаться паять при помощи энергетического орудия, у которого даже таких небольших мощностей-то толком и нет. Оно просто не рассчитано на такое использование, нужна очень филигранная настройка, малейшая ошибка, и вместо тренировочного образца у меня в руках уже ни на что негодный оплавленный или пробитый насквозь хлам. Не счесть, сколько раз я уже угробил так тренировочное оборудование, пока более-менее приспособился. Пришельцы приближаются к системе, мы засекли их флот, «Войдут в систему примерно через пять часов», — пояснила Арти. «Да? Наконец-то!» — удивленно восклицаю. «Слишком уж неожиданно это. но ну и долгожданно». Правда, зря я так сильно обрадовался. Несмотря на все старания, рука слегка дрогнула, и в итоге работа последнего часа пошла на смарку. Но ну, е-мое! Хотя теперь это уже не так и важно. Радость моя была бы странной, если бы не один момент. Пришельцы и так уже слишком задержались. Прошло целых полтора месяца с момента первого боя на орбите Земли, а по всем расчетам они должны были нагрянуть к нам где-то спустя месяц, может еще плюс неделя, но никак не через полтора месяца. С одной стороны, нам было только на руку, что они задерживаются, мы успели доделать все намеченное и даже сверх этого, а вот с другой, такое отклонение от предполагаемого срока сильно настораживает и напрягает. С каждым прошедшим днем все сильнее и сильнее. Почему они задержались? Какие-то проблемы возникли у них? Хорошо, если бы так. Или, может, они лучше готовились? и вот это уже хреновый вариант. Что ж, в любом случае совсем скоро станет все ясно. Имеющееся у нас время мы потратили с пользой, и стройка в космосе не затихала ни на час, да и сейчас все еще продолжается. Понятно, что всю Солнечную систему мы не успели превратить в неприступную крепость. На это нужно гораздо больше времени, чем месяц или даже полтора, но кое-что все же смогли сделать. Теперь, как минимум, Земля неплохо защищена, и так легко и просто до нее не добраться. На орбите висит 12 мощных крепостей, полностью охватывающих планету, и незаметно мимо них теперь не проскочить. Кроме того, что крепости там висят, они еще напичканы оружием и щитами по самое не могу. Если имеющиеся у нас данные верны, то чтобы пробиться сквозь них, пришельцам придется не слабо постараться. А главный калибр у этих крепостей м м. -м, -м. Это что-то с чем-то. Ничего сравнимого по мощности у нас больше нет. И если наши расчеты верны, одно попадание из него должно гарантированно уничтожать фрегат пришельцев или что-то близкое к нему. С линкором такое вряд ли прокатит, но, возможно, десяток таких попаданий, и он тоже будет уничтожен. В этих крепостях даже толком свободного пространства внутри не осталось. Только самый минимум, чтобы ремонтные дроиды могли перемещаться и выполнять свою работу. А все остальное место занято различным оборудованием и энергетическими установками, питающими всю эту радость. И жрет каждая такая крепость. Просто до хрена. Хватит, чтобы запитать все поселения на Земле сейчас. Ну, может и не все, но на материк точно хватит. И вот таких крепостей у нас 12. Первоначально предполагалось, что в этих крепостях еще будут и люди находиться, на случай разных непредвиденных ситуаций, когда может понадобиться их вмешательство, но в итоге для них просто не осталось там места, вернее, не совсем так. Конечно, можно их туда засунуть, но им придется постоянно быть в скафандрах. В крепостях просто нет нужного оборудования для создания подходящих условий, чтобы там можно было свободно находиться. Не осталось для него места. Косяк, который вскрылся лишь на поздних этапах стройки, когда что-либо менять было уже слишком поздно. В процессе строительства выяснилось, что искины слияния слегка ошиблись в расчетах. Впрочем, большой вины их в этом нет, только реальная стройка могла выявить это, и пришлось исправлять все по ходу дела. Оборудованием для системы жизнеобеспечения было решено пожертвовать в пользу другого оборудования, необходимого для стабильного функционирования крепости. Тут был выбор – или переделывать все чуть ли не вообще заново, или поступить вот так. Так что крепости полностью отданы на откуп слиянию и его эскинам. В каждой стоит по полноценному эскину самые последние версии. Никакого удаленного управления. Даже если пришельцы заглушат нашу связь, то крепости все равно продолжат нормально функционировать. Понятно, что только одними орбитальными крепостями стройка не ограничилась. Они пусть и мощные, но их одних все равно было бы мало, чтобы защитить Землю. Верфи, заводы, минные заграждения и орудийные платформы, разбросанные по всей системе, ну и, конечно же, боевые космические корабли. Много наделать кораблей мы не успели, но парочка небольших флотов уже имеется у нас, и сотня корабликов суммарно, думаю, наберется. Правда, относительно небольших кораблей — фрегаты, эсминцы, ничего крупнее и мощнее. Хотелось бы, но, увы, пока у нас не было столько времени и ресурсов, приходилось выбирать, несколько кораблей или один, но более мощный и крупный. Мы решили, что несколько будет лучше в нашем случае. Однако, несмотря на их относительно небольшой размер, у нас получились все равно отлично защищенные и с хорошей огневой мощью корабли. По примерной оценке слияния они даже лучше по этим параметрам аналогов пришельцев, правда данных у нас все же маловато для полноценной оценки, но как минимум точно не должны сильно уступать им. А еще, конечно же, москитный флот. Куда же без него? Без преувеличения можно сказать, что в различных скрытых ангарах, как в космосе, так и на некоторых планетах Солнечной системы, своего часа ждут тысячи небольших штурмовиков. За основу взяли хорошо себя зарекомендовавшую при первом сражении за Землю модель и доработали ее с учетом новых условий и технологий. В итоге получились весьма шустрые и кусачие машинки, которые смогут доставить врагу немало проблем. Большая часть штурмовиков была уже давно создана и теперь лишь прошла через модернизацию, и только малая часть из них была построена вообще с нуля. Кроме различных кораблей, наши производственные линии были загружены созданием мин и автоматических орудийных платформ. Да, мины и платформы собирались не на верфях и теоретически никак не должны были мешать сборке кораблей, но тем не менее забирали немало наших мощностей и ресурсов. Нельзя сказать, что из-за них мы намного меньше сделали кораблей, но не занимаясь мы ими, то кораблей точно было бы больше. Мины получились интересными. И в спящем режиме обнаружить их крайне сложно. Слияние сделало все, чтобы они определялись как обычный космический мусор. А то, что он так кучно находится, мало ли. Может, мы какой астероид там раздолбали? По идее, засечь их раньше времени пришельцы не должны. Но это покажет только испытание боем. А пока у нас есть лишь теоретические расчеты и эксперименты с имеющимся у нас оборудованием. И наделали мы таких мин десятки тысяч, будь у нас время, то и сотни тысяч, миллионы насоздавали бы и буквально все бы ими засеяли, превратив всю нашу звездную систему в одно сплошное минное поле. Но, увы, автоматические орудийные платформы тоже штуковина занятная вышла. Фактически, это огромная пушка с относительно мощным щитом, генератором маскировочного поля, энергетической установкой и парой двигателей. Да, эта хреновина еще может самостоятельно летать, пусть и не очень быстро. К сожалению, по всем расчетам слияния, орудие сможет сделать лишь пару выстрелов, а потом с высокой вероятностью будет уничтожено. Делать с более мощными щитами означало увеличить затраты на производство и время производства, и особенно второе было критично для нас. Да и так, по идее, свое назначение такие платформы должны выполнить и хорошо потрепать корабли пришельцев, а то может даже и уничтожить какие-то из них. Тем более, что платформы-то будут не поодиночке вести огонь, а сразу десятками и сотнями. В итоге вся оборона Земли на данный момент состоит из нескольких этаких поясов, самой внешней из мин и автоматических орудийных платформ, находящихся в спящем режиме и под полем, так что есть надежда, что их наличие будет большим сюрпризом для пришельцев и эффектом внезапности удастся воспользоваться. И находится он на самом краю системы. Понятно, что пришельцы пробьются через него, сомнений в этом нет, но хоть немного потрепать это их должно, особенно если расчеты слияния окажутся верными, и пришельцы влетят в него на полном ходу, только выйдя из прыжка на краю системы. Следующий пояс обороны будет опять-таки из мин, огневых платформ, но теперь к ним добавится как москитные флота, так и обычные, и этот пояс самый крупный практически всю систему охватывает. И вот он уже должен, если не остановить противника, то хотя бы нанести ему существенный урон. Правда, плотность расположения минных облаков и огневых платформ оставляет желать лучшего, но все наиболее вероятные направления атаки прикрыты. И самый последний рубеж обороны — это орбита Земли. Крепости, платформы, мины и корабли. Ну и орудия ПКО на Земле, но они смогут вступить в бой лишь когда пришельцы прорвутся сквозь крепости и выйдут на орбиту, и это будет означать, что наша оборона в космосе провалилась. Но это еще не конец, ведь и саму Землю мы превратили в одну огромную крепость, так что даже если пришельцы и прорвутся к ней, это еще не будет значить, что все потеряно. Кроме всех этих средств обороны, мы буквально заполонили систему различными средствами обнаружения, как новыми разработками и копиями техники пришельцев, так и относительно нашими, старыми, разработанными еще в те времена, когда человечество пыталось покорять космос, только серьезно доработанными с учетом последних технологий. Зачастую, на всякий случай, системы обнаружения комбинируются, мало ли от чего противник сможет укрыться, а от чего нет. Так что без преувеличения можно сказать, что солнечная система сейчас полностью под нашим наблюдением и ничто не сможет остаться незамеченным. Эти полтора месяца шла не только эта небывалая стройка, но и слияние активно работало с техникой и технологиями пришельцев. Дроиды разобрали корабли пришельцев чуть ли не по винтикам и смогли добыть кучу полезной информации об их технологиях, так и сами технологии. Какие-то из них у нас получилось кое-как скопировать, какие-то даже доработать и улучшить, как бы это ни было удивительно, а какие-то упорно отказываются работать, несмотря на все наши старания и вроде бы полный повтор. Например, у нас никак не получается освоить их перемещение на большие расстояния, и большие расстояния по космическим меркам, а не по привычным для нас земным. Вот не работает у нас эта технология, и все на этом. То ли делаем что-то не так, то ли образец был поврежден, и нужны еще другие. Так-то в более-менее целом виде нам достался лишь флагман, с которого дроиды и пытались скопировать эту систему, На других же кораблях она сильно пострадала во время сражения и была в ужасном состоянии. И пусть дроиды тоже попытались изучить их, толку от этого было мало, там и изучать практически было нечего. Максимум, что у нас получилось добиться, это быстрые перемещения в пределах звездной системы. Вроде бы и немало, но все же не то, чего пытались достичь, и работает все просто идеально. Никаких проблем, но стоит только задать чуть большее расстояние, и все. Установка идет в разнос, и корабль может выбросить где угодно, между стартовой точкой и конечной. Хорошо еще, что без взрыва обходится. И исправить это пока никак не получается. Обидно, блин. Но не критично пока. Мы же играем от обороны, а не нападаем. Однако это только пока. Но, думаю, в скором времени у нас появятся еще образцы для изучения, и мы найдем, как решить эту проблему. В принципе, это единственная настолько проблемная технология. С остальными все гораздо лучше. Удалось изучить и восстановить систему дальнего обнаружения пришельцев, этокий радар в космических масштабах, благодаря которой они сейчас и были засечены. Еще их система связи заработала, но мы пока не рискнули пользоваться ею и подключаться к их сети. А такая возможность есть. Но решили, что демонстрировать ее еще слишком рано, а как скрытно проделать это, пока не знаем. Стоит нам только подключиться, как на той стороне сразу же станет известно об этом. И это сразу же изменит отношение к нам пока мы лишь дикари, взбунтовавшиеся и каким-то чудом уничтожившие флот в нашей системе, но стоит нам так явно и уверенно воспользоваться их техникой, тогда все планы точно можно будет выбросить в мусорку, предсказать развитие событий будет крайне сложно. Много чего интересного и полезного удалось получить из техники пришельцев, и сейчас уже более-менее представляем, на что они способны. Пусть это были и не самые их современные образцы, но, тем не менее, чего ожидать от них, знаем, не будет такого, как при первом сражении, когда была практически полная неизвестность. Единственное, что немного жаль, после того, как слияние разобрало для изучения корабли пришельцев, собрать их обратно. Не получилось. Мало того, что времени на это не было, так еще и внезапно обнаружилось, что в процессе изучения и экспериментов часть деталей магическим образом куда-то исчезла. А было бы неплохо, особенно их флагман нам сейчас бы ой как не помешал. Но чего нет, того нет. А еще за это время стройка на Земле успешно закончилась. Больше никаких сюрпризов и проблем не было. Последние недели вообще спокойно прошли. Завершили возведение всех орудий ПКО, дооснастили поселение и, самое главное, закончили планетарный щит, и он даже работает. Его запуск был что-то с чем-то. Незабываемое зрелище! После того, как строительство было завершено, еще несколько дней дроиды все перепроверяли, а когда же слияние сообщило, что вроде бы все готово, произвели тестовый запуск. Я в тот момент был в транспорте неподалеку от одной из башен основ щита и наблюдал за всем вживую. «В один миг!» Башня ожила, и в небо ударил мощный сияющий луч, и, пройдя примерно сотню километров, разбился об небеса и, разойдясь в стороны, создал энергетический щит, полупрозрачный, слегка мерцающий пленкой, накрывшей всю землю. Казалось, в тот момент, когда башни основы заработали, задрожало само пространство от сконцентрированной там мощи. Парой мгновений позже заработали ретрансляторы планетарного щита. По всей Земле в небо устремились сияющие столбы энергии и, достигая щита, вливались в него. Выглядит это незабываемо. А дальше начались долгие проверки. На стабильность всей этой системы, на ее прочность и на еще много чего. Целую неделю всячески издевались над созданной системой, но она все выдержала. Пусть пара моментов и вскрылась в процессе проверки, однако ничего серьезного там не было, и все быстро исправили. Подводя итог, можно сказать, что Земля полностью готова к нападению пришельцев. Все, что было запланировано и что могли, сделали. Чего нельзя сказать про космос. Там еще делать и делать, но время. Увы. Сергей, ты здесь? Раздался голос Арти, вытаскивая меня из воспоминаний, в которые я нырнул с головой. Все же гордость берет за проделанную работу. И пусть не я лично все это сделал, но тем не менее. Кажется, что мы сделали нечто невероятное, хотя осталось еще проверить на практике, насколько все это имело смысл. «Да, тут...» Задумался немного. Отвечаю нейросети, откладывая в сторону безнадежно испорченное тренировочное устройство и возвращая руке нормальный вид. Есть сведения о размере вражеского флота? Нет, пока только общая сигнатура. Движутся одной плотной группой. Вряд ли получится определить точный размер заявившегося к нам флота до того момента, как он появится в системе. Или мы не освоили до конца эту технологию? или она на такое не способна. Возможно, оба варианта. Слишком мало у нас было времени на эксперименты и изучение. Но все же, 10 там кораблей, сотни, тысячи? Сложно сказать. Не 10 точно и не тысяча, но это все, что пока могу уверенно сообщить. Цербер уже знает. — Да, только что все узнали. Объявлена общая тревога, но ты был первым, кто узнал. — Как думаешь? — Мы готовы, — спрашиваю у неё, выходя из своего дома в Москве и идя к посадочной площадке. Делать мне тут во время сражения с пришельцами нечего. — Насколько это возможно за такое время подготовки? — Как слияние и ты оцениваете наши шансы? «Они есть. Это пока все, что мы можем сказать. Многое зависит от того, какой флот к нам прибудет и в каком составе. Но в любом случае, я думаю, мы победим. Вопрос лишь в том, какой ценой. Сомневаюсь, что сейчас к нам отправили очень мощный флот». «Надеюсь на это», — говорю ей мрачным голосом. Неожиданно накатило волнение и даже страх. В первый бой не так боялся и волновался. Сейчас же. Встряхнув головой и взяв себя в руки, дохожу до места, где меня уже ждет транспортник. Вокруг постепенно нарастает суета, но без особой паники. Время еще есть. Да и готовились же к этому. Знали, что так будет. Все, кто живет в освобождении или хотя бы как-то взаимодействует с ним, знают о том, что происходит. Секреты из этого мы больше не делаем, поселения сейчас готовятся к возможной обороне, пусть до этого и не должно дойти. Несмотря на мои планы использовать людей в сражениях с пришельцами, в этот раз все они останутся на планете. Но тем не менее, подготовка нужных специалистов идет полным ходом, и можно даже сказать, что они у нас уже имеются. Так что, когда появится возможность, они займут свои места в крепостях, на кораблях и на станциях. А пока же там всем рулет и скины и слияния. Время ожидания в этот раз не тянулось бесконечно долго. Наоборот, в разных хлопотах и заботах оно промелькнуло почти незаметно, и как-то быстро подошел тот момент, когда вражеский флот вот-вот должен войти в нашу звездную систему. «Готов?» — спросил Цербер, стоя рядом со мной в подземном центре управления и наблюдая за обстановкой, выводимой на экран перед нами. «А к такому можно подготовиться?» Задаю ему в ответ вопрос, напряженно следя за таймером, отсчитывающим последние секунды до входа флота пришельцев в систему. «Твою мать!» Ругаюсь, не в силах сдержать удивление и растерянность, когда вражеский флот наконец появился в системе и пошли первые данные с различных систем обнаружения. «И причин для радости вообще нет!» Они задержались все-таки, чтобы лучше подготовиться, а не из-за каких-нибудь проблем. Прибывший флот как минимум в два раза больше того, на который мы рассчитывали. но ну, хоть вошли в систему там, где мы предполагали. Тут обошлось без сюрпризов. «С Богом!» — тихо произнес Цербер, тоже наблюдая за всем этим. Вторая битва за Землю началась.